Тут подоспела помощь: студенты и учителя с перепуганными, заплаканными лицами кричали что-то друг другу, и нам с Эдвардом: "Не шевелитесь", велел какой-то мужчина. "Вытащите Тайлера из машины", командовал второй. Заразившись царившей вокруг суматохой, я попыталась подняться, но холодная рука Эдварда сжала моё плечо. "Тебе лучше пока не двигаться", мягко произнёс он. "Холодно", пожаловалась я. Кален захихикал, и мне стало легче.